Глава первая Полуденное солнце на безоблачном небе предвещало долгожданное потепление. После неожиданных холодов, прервавших весну почти по всей Центральной Европе, улучшение погоды было как нельзя кстати. С Женевского озера все еще дул холодный северный ветер, и, подняв воротник, Ален Кейн ускорил шаги. Неплохо было бы проехать хотя бы часть пути, но только наивный мог надеяться поймать автокэп во время празднования Дня Победы. Основная часть общественного транспорта Восточной Нью-Женевы была занята доставкой должностных лиц на стадион, где ежегодно проводился митинг в честь окончания войны между рекрилом и землей. Хотя при стандартизации лояльности и не уделялось особого внимания таким пустякам, как массовые митинги, Кейн был уверен, что из-за холода число участников сборища ничуть не уменьшится. Всем известно, что на празднестве обязательно будут присутствовать несколько рекрилян и правительственные чиновники Нью-Женевы вряд ли упустят возможность лишний раз прогнуться перед своими работодателями. Кейн уже слышал отдаленный рев троекратного приветствия, хотя до стадиона оставалось еще около трех километров пути. Постыдное лицемерие, горько подумалось ему, и при этом невероятно живучее. Помпезное торжество проводилось уже в двадцать девятый раз. Любой случайный путешественник, оказавшийся сейчас здесь, наверняка решил бы, что именно демократическая империя Земли одержала в этой войне победу. Как всегда, в этой части города на улицах царила деловая суета. Простые люди относились ко Дню Победы с угрюмым безразличием, и Кейну не составило труда затеряться в толпе. Он считал эту поездку запоздалым подарком к его... 26-му дню рождения, и хотя прибыл сюда всего две недели назад, он чувствовал себя уже вполне аборигеном. Как и всякое сообщество людей Земли, здешнее население имело свои характерные нормы поведения, манеры и даже жестикуляцию. Именно к этому Кейну пришлось приспосабливаться в первую очередь. В сочетании с привлекательной внешностью такая подготовка позволяла ему при случае сойти за студента или преуспевающего молодого бизнесмена. Если должным образом постричь бороду, то его вполне могли бы принять за члена одной из городских профессиональных гильдий. Хотя Кейн был одет не совсем по погоде, до места назначения он добрался раньше, чем успел хорошенько промерзнуть. Небольшая букинистическая лавка с томами Диккенса и Хайлайна в витрине ютилась зажатая между двумя барами. Открыв дверь и войдя внутрь, Кейн остановился на несколько секунд, позволяя глазам привыкнуть к полумраку помещения. Из-за кассового аппарата на него внимательно смотрел владелец магазина. «На улице, видимо, теплеет?» — спросил он. «Незаметно», — ответил Кейн, оглядывая лавку. «Три или четыре человека ходили вдоль полок с книгами. Снова... Взглянув на хозяина, он слегка приподнял брови. Лавошник едва заметно кивнул, и Кейн, не торопясь, пошел по одному из двух проходов, делая вид, что изучает надписи на корешках книг и кассет. Двигаясь вглубь магазина, он оказался во внутренней его части, где находилась дверь наполовину, скрытая широкой полкой. Выцвевшая надпись на ней гласила «Только для персонала». Выждав момент, когда остальные посетители отвернутся, Кейн бесшумно открыл дверь и проскользнул в захламленное складское помещение. Пройдя по кафельному полу, на середину комнаты он присел на корточке и нажал ладонью на одну из плиток. Его, несомненно, ждали. Двухметровый квадрат бетонного пола двинулся вниз и начал медленно поворачиваться, открывая вход в шахту колодца. Кейн ступил на деревянную лестницу, ведущую вниз, и пригнулся. Бетонный блок над ним возвращался на прежнее место. Металлический засов на внутренней поверхности плиты беззвучно скользнул в пас, окончательно закрывая потайной ход. Кейн обернулся, посмотрел на тускло освещенные ступеньки и осторожно направился вниз». Спустившись на дно колодца, он оказался в коротком коридоре, в конце которого виднелась еще одна дверь. Открыв ее, Кейн вошел в совершенно темное помещение, и дверь за ним также сама собой закрылась. Внезапно вспыхнул ослепительно яркий свет. От неожиданности Кейн зажмурил глаза, отшатнулся и машинально вскинул руку, защищая лицо. — Кто вы? — раздался в тишине властный голос. «Я Алин Риянцы, быстро ответил Кейн. «Заместитель сенатора Ареоля, уберите этот чертов свет!» Свет прожектора, направленный в сторону входа, мигнул и затем погас. Комната освещалась слабо, и сквозь разноцветные круги все еще плававшие перед глазами, Кейн смутно различил трех мужчин и женщину, сидевших вокруг низкого стола. «Отлично», — сказал один из сидевших возившийся с какой-то вещью или предметом, величиной с обувную коробку. Ни колебаний, ни сколь-нибудь заметного акцента ложности. Степень замены вполне достаточная. Он в порядке, Морис. Мужчина, сидевший рядом, кивнул и жестом пригласил Кейна. «Проходите, Ален, садитесь». Кейн сел за стол, и когда зрение полностью восстановилось, оглядел присутствующих. Вид необычного собрания, представшего перед ним, заставил сердце Кейна биться с удвоенной скоростью. И на то была причина все четверо, присутствовавшие здесь, являлись высшими руководителями сопротивления во всей Европе. Мужчина с коробкой это Бруно Харлеман, бывший капитан Звездной флотилии Земли. Второй Руаль Марисон планировавший и осуществлявший на протяжении последних 29 лет все диверсионные операции против правительства и даже теракты на военных базах самих рекрелян, Женщину звали Джейн Гибс. Некогда она была членом парламента, который теперь уже не существовал. А Моррисом был никто иной, как генерал Моррис Краточвилл. Последний командующий оборонами силы Земли, никто из них по внешнему виду не соответствовал своему действительному возрасту. Несмотря на строжащий правительственный контроль, видимо, через черный рынок к сопротивлению все же поступало определенное количество контрабандного идунина, достаточное даже для поддержания 92-летнего краточила на биологическом уровне сорокалетнего мужчины. Раньше Кейну доводилось встречаться с каждым из этих людей, но вместе он их видел впервые. Кейн понимал, что сейчас здесь происходит нечто крайне важное, ему самому предстоит стать участником событий. Предвидя вопрос Кейна, генерал Краточвилл произнес «Боюсь, вам уже не суждено до конца выполнить полученные ранее инструкции». Возникла необходимость ускорить события. Все карты в нашем пассиансе неожиданно легли на нужные места. И посему до отправки на Плинри у вас остается менее 20 часов. Кинь почувствовал, как пересохло у него во рту. Я полагал, что до отлета на некоторое время заменю Алина Риэнси. — Мы тоже так думали, — прервал его генерал. Но необходимость в этом отпала. Ренци уехал вчера по каким-то личным делам и, похоже, никому не сообщил, куда направляется. Вариант идеальный, и мы непременно воспользуемся этим шансом. Признаться, Кейн рассчитывал еще хотя бы на некоторую подготовку. Впрочем, если ему не придется подолгу общаться со служащими правительственного аппарата, может, все и обойдется. «Скажите, вы сами куда-то упрятали Ренци?» Маррисон кивнул. «Взяли его сегодня утром, без проблем». Он указал на конверт, лежащий на столе. Здесь его удостоверение личности и прочие документы. Естественно, должным образом исправленные. Кейн взял конверт, стараясь не задеть стоящий рядом нейтрализатор жучков. Прибор в форме гриба, создающего помехи для любых прослушивающих устройств. В конверте лежало удостоверение личности в голубой обложке и... Бумажник с личной и правительственной кредитными карточками. Кроме того, имелось несколько сот марок наличности и билет до далекой планеты Пленри. «Этот билет только бронирует место», — пояснил Маринес. «Посадка на корабль разрешается только после проверки удостоверения в порту». Человек на фотографии... Удостоверение представлял собой точную копию Кейна, только был начисто выбред, а пышная шевелюра, обрамлявшая худощавое лицо, выглядела более ухоженной. На внутренней поверхности пластика, который, как считалось, невозможно подделать, содержались отпечатки пальцев и рисунок сетчатки глаза владельца удостоверения. Эти же данные имелись в усиленно охраняемой компьютерной сети, центр которой находился всего в десяти километрах от тайной явки сопротивления. «Вы уверены, что мои отпечатки зарегистрированы правительственным банком данных?» — спросил Кейн Мариноса. «Об этом мы тоже позаботились», — заверил его тот. Его небрежный тон никак не вязался с тем, что ему пришлось проделать. Как полагал Кейн, чертовски трудную работу. Обвести вокруг пальца службу безопасности рекрила — дело далеко не шуточное». Пока мы не располагаем документами для допуска вас к архивам пленри, сказал Краточевил. Ордер доставят только к шести вечера, если все сложится удачно. Вам останется лишь проникнуть в архив, наплести администрации побольше о ваших стараниях по поводу написания книги, затем отыскать необходимую нам запись и быстро уносить ноги. На лице... Генерала появилась сдержанная улыбка. «Конечно, это теоретический. На деле все может оказаться гораздо сложнее, однако... Я на вас надеюсь». Кейн кивнул. До сих пор ему еще не приходилось выполнять заданий такого рода. Но, с другой стороны, именно он имел наилучшую боевую выучку и самую тщательную психологическую подготовку, которая только могла обеспечить сопротивление». — Какова сейчас обстановка в районах боевых действий, и может ли она как-нибудь изменить положение на Плинри? — Рекрил, вероятно, имеет там базу. — Думаю, да, но это не должно вас беспокоить. Краточево повернулся к Харлиману. А капитан? Донесения о крупной победе Рекрила над Кризели недалеко от Регула, похоже, подтверждаются. Своими манерами Харлиман напоминал кину преподавателя колледжа. Однако полагаю, что досталась эта победа дороже, чем сами они признаются в этом. Есть сведения, что на Кризилианский флот ими было послано два военно-транспортных корабля класса «Элефант» и целый пол «Корсаров». Если на Плинре у них есть база, там, возможно, осуществляется такая же мобилизация. Но для вас это не явится препятствием. Как только добудете нужные документы, дополнительная неразбериха будет вам только на руку. Он улыбнулся. А для нас, чем дольше рекрил проторчит на территории Кризеля, тем лучше. — Как я уже сказал, наши карты легли как нельзя лучше, — продолжал Краточеков. «К вашему возвращению мы наверняка уже укомплектуем экипаж, готовый к вылету». Он оглядел остальных. «А что еще?» «Содействие на плиндре». Едва внятно произнесла гипс. Да, действительно. Ален, когда Плинри была захвачена, мы потеряли с ней связь. И вот уже 25 лет не имеем об этой планете никакой информации. Нам неизвестно, с чем вам придется столкнуться. Скорее всего, политическая структура общества на Плинри подобна земной. Группа Рикриллиан управляет планетным контролем посредством лояльного правительства, состоящего из местных жителей. Однако подтверждений тому у нас нет. Если возникнут какие-то проблемы, вам придется установить контакт с местным подпольем. «Если такое вообще имеется», — заметил Кейн. «Верно», — согласился Краточил. «Однако я надеюсь, что генерал Аврил Липковский все-таки остался жив после захвата планеты. Запомните это имя — Аллен». Если на Плинре существует подполье, то руководит им, скорее всего, именно Лепковский. Кроме того, в боевых действиях там участвовало около трех сотен боевиков «Черного спецназа». Возможно, и они погибли не все. «Черный спецназ». Услышав эти слова, Кейн невольно напрягся. Встречаться с кем-либо из этого высокопрофессионального элитного подразделения ему до сих пор не приходилось по слухам, великолепно обученные, подготовленные для ведения открытых боевых действий и действий в тылу врага. Сейчас на земле их насчитывалось совсем немного. Некоторые сожгли свою униформу и растворились среди обычных граждан. Лишь горстка спецназовцев еще оставалась на действительной службе в Северной Америке и, судя по слухам, причиняла рекрелянам немало беспокойства. «А к вечеру», — продолжал Краточил, я попытаюсь узнать имена еще нескольких надежных людей на пленре. Я дам вам рекомендательное микрописьмо для генерала Липковского. Конечно, на тот случай, если вы с ним встретитесь. Учтите, иметь его при себе довольно рискованно. Но, думаю, оно того стоит. Немного помедлив, генерал встал и вышел из-за стола. Кейн и все остальные последовали его примеру. «Думаю, это все, что мы должны были сейчас обсудить. Приходите сюда в 6 вечера», — обратился он к Кейну. «Получите остальные документы и дальнейшие инструкции. Мы еще раз все детально обдумаем. Борду вам лучше пока не сбривать. Не думаю, что вы встретите кого-нибудь из знакомых клиентов, И все же зря рисковать не стоит. Еще вечером, прежде чем входить в магазин, не забудьте... «Взглянуть на витрину. В случае опасности там будет знак». «Да, я понимаю», — сказал Кейн. «В таком случае желаю удачи». Генерал протянул ладонь и крепко пожал Кейну руку. «Возможно, сегодня вечером я лично не смогу с вами встретиться, так что прощайте. И помните, мы очень ценим вас, Ален. Мы хотим, чтобы вы были предельно осторожны, дабы избежать всяческих неприятностей. И в то же время данная миссия является, может быть, самой важной за последние 20 лет. Я нисколько не преувеличиваю, говоря, что сейчас от ваших действий во многом зависит будущее Земли. Вы знаете, что сдобыть информацию эх, силой практически невозможно, а другого шанса тайно отправить кого-нибудь за пределы планеты нам может уже не представиться». «Не подведите нас!» Глядя прямо в глаза Краточула, Кейн пожал ему руку. Что-то необычное во взгляде генерала привлекло внимание и завораживало. Его удивительно живые карие глаза, благодаря индуину, не несли на себе отпечатка тяжелого времени прожитых лет. Но таилось в них что-то еще, нечто такое, чего не мог скрыть омолаживающий препарат. 92 года жизни» тринадцать из которых были отданы войне и 29 под полью. Именно они состарили этот взгляд и наделили глубокой мудростью, перед которой Кен чувствовал себя совершенно младенцем. Бодрое заверение в готовности выполнить задание уже было чуть не сорвало с его губ, но словно затерялось где-то в пересохшем горле. «Я постараюсь, сэр», — произнес он вместо задуманного. 5 пять минут шестого по местному времени Кейн снова направился в сторону букинистической лавки. Обычные для этого часа толпы, спешащих по своим делам пешеходов, заполнили улицы. Торжества, посвященные Дню Победы, давно уже закончились, стих шум стадиона, а по проезжей части улиц снова неслись автокэбы и редкие личные автомобили. Кейн знал, что в течение ближайшего полутора часа Плотность людского потока не уменьшится, поэтому у него было достаточно времени, чтобы добраться до магазина, незаметно войти, получить оставшиеся документы и последние напутствия, а затем снова затеряться в толпе. Дойдя до условленного места, он уже собирался перейти улицу на противоположной стороне, которой находился магазин. Как вдруг... Ему пришлось резко остановиться. Кейн затаил дыхание. Он взглянул на витрину. За время его отсутствия предметы, выставленные за стеклом, должны были уже трижды поменять свое положение. Сейчас миниатюрному томику Хайнлайна следовало быть повернутым на 90 градусов, а напротив последнего тома Диккенса должна стоять магнитофонная кассета. Но кассеты на месте не было. Все осталось в том же порядке, что и несколько часов назад. «Кто-то забыл», — мелькнула первая мысль наверное, забыли поменять». Надежда все еще теплилась в душе Кейна, хотя он прекрасно понимал, ни о какой забывчивости речи идти не может. Объяснение было только одно, и он знал это. В течение нескольких часов, прошедших после совещания, расположение явочной квартиры сопротивления было раскрыто. Вероятность такого поворота событий существовала всегда. Но самому... С этим столкнуться Кейну пришлось впервые. Эффект был ошеломляющий. едва соображая, хотя внешне, ничем не выдавая своего волнения, он прошел мимо магазина. Когда мысли его окончательно прояснились, находился уже в двух кварталах от букунистической лавки. Теперь он мог чувствовать себя в относительной безопасности. В безопасности? Надолго ли? Если за магазином велось наблюдение, то всем спецслужбам уже известно, что за последние две недели он побывал здесь четыре раза. Даже если этому не придавалось большого значения, то теперь он, несомненно, их заинтересует. Наверняка кто-то из руководителей подполья еще находился в магазине. Тогда нагрянула облава, и, возможно, уже сейчас его допрашивают с использованием верифина или подвергают психозондированию. А, следовательно... Кину необходимо скрыться, и чем быстрее, тем лучше. Но где? Безусловно, сопротивление имело многочисленные потайные норы, но теперь ни в одну из них нельзя было сунуться без риска. Краточил и остальные прошли великолепную психологическую подготовку, но даже они вряд ли смогут долго противостоять психозонду. В конце концов, из них выудят все необходимые данные и информацию, когда это произойдет. Служба безопасности... Достанет Кейна в любой точке земли. Кейну хватило секунды, чтобы полностью осознать происшедшее. И теперь он вспомнил о толстом конверте, который лежал во внутреннем кармане его куртки. удостоверение Риенцы, небольшая сумма денег и... Билет до Плинри. Если Краточилл схвачен. Сопротивление в этой зоне обречено, но это не обязательно означает, что миссия Кейна не должна быть выполнена». Если ему удастся связаться с подпольем на плиндре и заручиться поддержкой генерала Лепковского, то оставался еще крошечный шанс на успех. Крошечный? Микроскопический. Однако выбора не было. Но даже если что-то случится и все полетит к чертям, он, по крайней мере, получит удовольствие от того, что заставил рекльян посуетиться и преодолеть... Ради его поимки 8 парсеков открытого пространства. Менее чем через час он вернулся в отель, сбрил бороду, переоделся и уничтожил документы, принадлежавшие Аллену Кейну. Затем, прихватив с собой наиболее ценный с точки зрения правительственного чиновника, не очень высокого ранга, багаж, он поймал автокэп и направился в западную часть города – Удостоверение Риенцы позволяло беспрепятственно пройти через охранные заграждения, и Кейн впервые в жизни оказался в правительственном секторе Нью-Женевы. Первое препятствие — охраннику ворот. Было успешно пройдено, но неожиданно пришлось столкнуться с проблемой иного рода. Старт корабля был назначен на 6 утра, и до посадки оставалось еще почти 11 часов. Слишком много для того, чтобы провести время в порту и остаться незамеченным остановиться в одном из отелей, но тогда снова придется показывать удостоверение Риэнса, а Кейн прекрасно понимал, что чем реже он будет им пользоваться, тем лучше для него. Немного поразмыслив, он отпустил автокэп и, дойдя до порта, сдал багаж в камеру хранения. Затем, воспользовавшись так предусмотрительно оставленной ему наличностью, купил билет на ближайшую экскурсию по западной Нью-Женеве. Прогуливаясь от одного бара к другому, заглядывая в различные веселительные заведения и ночные магазины, кину все-таки удалось кое-как скоротать время, не вызывая ни у кого при этом подозрений. И когда на востоке появились первые признаки рассвета, он вернулся в порт. Даже в такой ранний час в порту было достаточно многолюдно нью Нюженева стала столицей Земли уже после войны, и взлетно-посадочные полосы были рассчитаны на прием как пассажирской авиации, так и космических кораблей. В довоенное время подобное новшество привело бы к тому, что все службы порта оказались бы перегруженными работой, но теперь, когда пользоваться услугами воздушного и космического транспорта разрешалось только правительственным чиновникам и аккредитованным бизнесменам, положение было терпимым. Забрав из камеры хранения багаж, Кейн спустился на эскалаторе, миновал длинный коридор и направился к терминалу внепланетных кораблей. Возле контрольно-пропускного пункта, недалеко от выхода на посадку, уже собралось около десятка человек, видимо, ожидавших вылета. При виде их Кейн даже немножко передернулся, все это слишком походило на классическую ловушку для дилетантов, но отступать было уже поздно. Если это действительно ловушка, значит, его уже давно засекли и идентифицировали. Успокоив дыхание и стиснув зубы, Кейн вошел на территорию контрольно-пропускного пункта. Дежурный за пультом профессионально улыбнулся. «Слушаю, сэр. Ален Рианце, отправляюсь на плинре», — процедил Кейн. Внимательно наблюдая за лицом служащего, он протянул билет и удостоверение. «А да, сэр», — ответил тот, — вставляя удостоверение в щель на пульте. «Теперь, пожалуйста, приложите э, большие пальцы к этим пластинам и посмотрите сюда». «Вот оно», — подумал Кейн. «Это уже не простой визуальный контроль, как возле внешнего заграждения. Теперь отпечатки пальцев, рисунок сетчатки будут сравниваться с теми, что имеется на удостоверении Ренцы, и сверяться с данными в главном компьютере». «Если...» Мариносу не удалось совершить чудо, тогда все пропало. На долю секунды мигнул свет, и пластины под пальцами потеплели. Служащий нажал на какую-то кнопку, и кинь затаил дыхание. На одной из панелей пульта загорелся зеленый огонек. А все в порядке, сэр. А по какому номеру счета запросить оплату идентификации? Еще не веря своим глазам, но сохранив спокойствие, Кейн подал персональную кредитную карточку риенцы. Служащий опустил ее в другую щель и через некоторое время вернул обратно вместе с удостоверением личности, прокомпосированным билетом и небольшой магнитной карточкой. «А что это?» «Медицинское свидетельство, сэр. В атмосфере Плинри могут содержаться определенные вещества, которые причинят вам некоторое беспокойство». «Рецепт вы можете получить прямо сейчас вон в том окошке». Кен чуть было не спросил, откуда известно, какие именно лекарства могут ему понадобиться на плиндре, но вовремя спохватился. Наверняка медицинские карты правительственного персонала тоже заложены в банк данных и компьютер. Сопоставив состояние здоровья Ренца с условием на плиндре, они провели экспресс-диагностику. «Окей», — сказал он, — «благодарю». «А к вашим услугам, сэр, начало посадки через 10 минут». Для того, чтобы выписать рецепт и найти необходимое лекарство, провизору понадобилось почти 15 минут, поэтому, расписавшись получение, Кейн сразу направился в посадочный туннель. В кармане неприятно позвякивал пузырек с пилюлями, и Кейн уже подумывал, куда бы его незаметно выбросить». Вряд ли их с реенцией медицинские параметры совпадают настолько, что этот препарат окажет и на него какое-то действие. С другой стороны, если предположить, что Меринос изменил абсолютно все сведения о Риэнсе, заложенные в банке данных, выходило, что пилюли предназначались именно Кейну и в какой-то момент могут даже спасти ему жизнь. Однако возможность болезни – это не главное, о чем сейчас нужно было думать прежде всего необходимо попасть на корабль и покинуть нью неву. Пока все шло как нельзя лучше, и, позволив себе немного расслабиться, Кейн сосредоточил внимание на тех проблемах, которые могли возникнуть в ближайшем будущем. А будущее рисовалось далеко не радужным. Без ордера, обещанного Краточелом, на плины его даже близко не подпустят к архивам, а без рекомендательного письма вряд ли удастся связаться с руководством подполья. Оставалось надеяться только на то, что генерал Лепковский все еще жив, и именно он возглавляет местное сопротивление. В этом случае предстояло еще отыскать его и убедить, что во главе всей этой операции стоит Краточелл и никто другой. Только тогда можно рассчитывать на помощь. Но завладев информацией, Кейн вздохнул и потряс головой. Не стоит пока заглядывать так далеко. Слишком много непредвиденных обстоятельств может еще возникнуть. Пройдя посадочный туннель, он вышел к площадке, на которой уже стоял космический корабль, грузовое судно до военного производства, переделанное для перевозки пассажиров. Поставив на землю чемодан, Кейн огляделся. С площадки причала, расположенной довольно высоко, хорошо просматривалась западная часть города озера и окружающей его горы. Но не эта завораживающая красота заставляла его смотреть в ту сторону. В нескольких километрах от городской черты виднелось резкое очертание затемненной зоны. Когда-то она была старой Женевой. Кейн поюжился. Затем взял чемодан и зашагал к кораблю.